И ерофей трофимов казачья кровь затянув гайку гриша выглянул из под капота и улыбнувшись скомандовал запускай Водитель выжал ногой педаль стартера, и мотор, повизжав глухо, взревел. «Работает?» — радостно объявил водитель. «А куда он денется?» — пожал Гриша плечами. «Это же не кобыла загнанная, это машина». «Но ты и правда мастер!» — восхищенно констатировал водитель, вылезая из автомобиля. «В трех мастерских наладить пытались, не смогли, а ты с ходу разобрался». «В трех?» — удивленно переспросил молодой казак. «А чего сразу сюда не поехал? Только время зря терял». «Так ведь ехал, куда ближе было», — развел водитель руками. «Сам знаешь, в нашем деле главное, чтобы сделали побыстрее. Нельзя команду без машины оставлять». «Знаю, да только все равно пришлось сюда ехать. Вот и выходит, что только время зря терял. Так начальству своему и скажи». «А то ж», — кивнул водитель, поправляя брезентовый ремень. «Да только не станут они слушать». «А что так?» — насторожился казак. «Там свои расклады», — нехотя вздохнул водитель. «У вас тут все под бумажкой, а у них...» он только расстроено махнул рукой понятно презрительно усмехнувшись кивнул григорий а только все одно придется к нам приезжать сам видишь тут все делается и двигатель ченим и железо правим и ходовую часть перебрать можем о общем думай не стан над душой у тебя стоять тут ведь как вдруг принялся пояснять водитель они все время твердя что мол если к вам машину гнать то по времени долго получится потому как и дорога дальние и ремонт вы сразу полный делать предлагае а без водовоз какие пожарный а то что эта машина на выходе из депов станет не считается фырху гриша ну да бог с ними не хотят и не надо насильный мил не будешь тяжело вздохнув водитель только согласно кивнул и пожав гриши руку полез за руль Про проводив уехавшую машину взглядом казак аккуратно пристроил грязную ветошшь на край верстака и отправился мыть руки. не частоо ему приходилось лично влезать в процесс ремонта автомобилей, но в отдельных случаях это было необходимо вот и сейчас имея полностью заряженный аккумулятор и исправно работающую топливную систему машина просто отказывалась ехать на поверку все оказалось просто до безобразия Но в трех мастерских до этого причины плохой работы двигателя так и не смогли определить. И только здесь, в товариществе на паях, молодой инженер-механик сходу смог определить причину неисправности и даже найти ее. Прогоревшая оплетка провода замыкала бортовую проводку, вызывая сбои в работе двигателя. Сменив провод и на всякий случай заизолировав место бывшего пробоя, Гриша за неполный час привел автомобиль в порядок. его идея об организации мастерских по обслуживанию ремонта автомобиля различных государственных служб нашла свое воплощение и вот уже шесть лет существовало в виде товарищества на паях с князем воронцовым ух томским рядом за забором стояли мастерские самого князя по изготовлению запасных частей к тем же автомобилям но дела в ремонтной части полностью контролировал сам григорий так были распределены обязанности с самого начала и на таком разделе настоял сам князь Бои в мастерских были разделены на две части. 40 процентов принадлежали григорию а 60 князю. И гриша считал ты справедливым. ведь все проблемы по организации самих мастерских строительству нужных помещений, сборки механизмов взял на себя князь. Под его же слово оформлялись и договоры с государственными службами. Сам же григорий обязан был только контролировать работу мастеров. Но постепенно Николай Степанович начал отходить от дела, оставляя ему все текущие дела. Но Гриша не роптал, отлично понимая, что без княжеской пробивной силы и известного имени никогда не смог бы организовать нечто подобное. Вот и спешил в мастерские, едва только в университете заканчивались занятия. Но несмотря на усталость и большую загруженность, молодой казак умудрялся не просто учиться, а быть одним из первых на курсе. преподаватели поначалу относившиеся к нему с некоторым предубеждением очень быстро поняли что паренек являясь по возрасту на курсе с самым юным по умению пользоваться собственной головой оказался самым разумным и желает использовать подвернувшийся шанс на полную катушку великоззрастные студиоусы едва вытягивавшие науки на тройке несколько раз пытались задираться к юному казаку но получив жесткий если не сказать жестокий отпор быстренько отстали и гриша с головой погрузился в учебу покойной герцогиня оказалась права и отношение к нему было странным с одной стороны все студенты безоговорочно признавали что юный казак является без сомнний уникумом, а с другой не упускали возможности состроить ему козью морду и только железная выдержка парня и его змеиная реакция позволяли ему выйти из положения с достоинством. К тому же его скрытые умения, о которых знали всего несколько близких людей, играли свою важную роль. Так несколько раз студенты пытались подстроить ему каверзу в туалете, но умение чувствовать опасность каждый раз спасало его от конфузов и всеобщих насмешек. Но когда, устав от неудач, четверо наиболее упрямых студентов попытались попросту избить его, Гриша ответил так, что декан вынужден был вызвать полицию. Понимая, что просто так эти служаки от него не отстанут, Гриша прямо из приемной позвонил капитану Залесскому, и вместе с городовыми в университет прибыл и сам капитан. Окинув четверых сверкающих фонарями студентов презрительным взглядом, капитан отозвал полицейского урядника в сторону и, предъявив ему жетон, несколько минут что-то тихо говорил. После этого полицейский, взяв под козырек, продемонстрировал студентам увесистый кулак и кряхтя убыл в освояси. декан знавший кто именно является покровителем этого странного юноши только усмехался в роскошные усы а примчавшиеся родители избитых недоуменно переглядывались уловив что появилась возможность закончить дело миром дикан пригласил возмущенных родителей в свой кабинет и выложив на стол грозную бумагу от генерала графа келлера коротко поведал кем именно служит в казачьем войске упомянутый в тех бумагах григорий серко Собразив что на храпом тут ничего не добьешься родители избитых сдулись и покидая кабинет с удивлением косились на невозмутимого казака.лучаи этот популярности гриши не прибавил, но заставил остальных оставить его в покое. У университет жил своей обычной жизнью. студенты то и дело напивались, устраивали шумные висели, дрались, влюблялись, ссорились из-за девушек, но весь этот шум проходил мимо гриши. Поставив перед собой цель получить диплом и выбиться в люди, Он работал как проклятый, поражая преподавателей своими способностями и тягой к знаниям. Но недаром все знавшие его близко регулярно смеялись, что казацкая кровь все равно свое возьмет. уже на третьем курсе гриша, прослушав курс металлведения, задался целью придумать и воплотить в металле новую полуавтоматическую винтовку. В итоге после полугода расчетов проб ночных бдений у него появился полуавтоматический карабин. не требующий при стрельбе постоянного перезаряжания вставленный в казенную часть магазин на десять патронов можно было отстрелять не отрывая оружие от плеча генерал келлер увидев это чудо лично пытался протолкнуть карабин для принятия его в кавалерии но упрямство больших чинов оказалось сильнее в итоге таких чудах карабинов было сделано всего десять один из них был у самого генерала его днищика ахмеда у князя и самого григория даже за леске не сумел переломить упорство чиновников пытаясь получить заказ на карабины для своей службы в итоге из всех казаков его службы новинкой обзавелись только он сам и унтер елизар с сыном семеном им оружие гриш просто подарил что не говори но это были люди с которыми он не раз рисковал жизнью узнав о таком изобретении преподаватели металловедения и точной механики выставили парню принятие экзаменации заочно не сговариваясь причем на отлично и вот теперь гриша оставалось только защитить дипломную работу после чего он станет одним из самых молодых инженеров механиков в империи князь помни о своем обещании уже выхлопотал парню разрешения на свободный выбор службы подобный талант ему и самому был нужен а живое участие в судьбе молодого инженера давал ему возможность использовать данный факт в своих интересах Вернувшись домой, Гриша, едва успев перекусить, засел за учебники. Но погрузиться в формулы расчета не удалось. Осторожный стук в дверь кабинета оторвал его от дела, и парень, чуть скривившись, громко ответил. Вошедший в мажордом, мужчина средних лет, с цепким внимательным взглядом и мощными узловатыми руками, окинув завальный книгами стол, одобрительным взглядом сообщил. — К вам профессор просится? — Какой еще профессор? — растерялся Гриша, тут же решивший, что это кто-то из его преподавателей. — Тот, к которому вас капитан возил, — осторожно намекнул мажордом. — О, как! И откуда же он только мой адрес узнал? — удивился Гриша. — Зови, голубчик. — Я его в малую гостиную провел, — склонил мажордом голову в легком поклоне. — И это, хозяин, вы бы поаккуратнее с ним, — тихо добавил мужчина. — Думаешь, на кого-то работает? — насторожился казак. — Нет, но прайдуха тот еще. Ради своей выгоды родную мать продаст. Я его давно знаю, еще со службы. благодарствую иван сергеевич запомнил кивнул гриша поднимаясь и вели там чаю подать думаю разговор не коротким будет уже распорядился не извольте беспокоиться взбегая по лестнице гриша вспомнил как капитан залеский представлял его слугам пять человек смотрели на нее внимательно и с тайным ожиданиемм как и сказал капитан и тим было некуда и теперь от решение твое юноши зависело их дальнейшая жизнь внимательно посмотрев каждому из слуг в глаза риша только грустно улыбнулся и вздохнув негромко сообщил что для него самого это наследство стало большой неожиданностью и рубить с плеча он не собирается эти слова были приняты с явным облегчением и вскоре парень вдруг понял что жить в этом небольшом но очень уютном доме ему нравится слуги знали свою работу горничная была аккуратной и старательной а повар оказался настоящим мастером своего дела так что уже через четыре месяца парень своей воли поднял им всем жалованье Благо, работа инструктором сразу в двух имперских службах, да еще и практика в мастерских, позволяли ему не думать о завтрашнем дне. Все полученные в наследство и заработанные до этого деньги он решил пока придержать, положив их в банк под проценты. Только водителя парень решил пока не нанимать. Ему самому очень нравилось управлять автомобилем, а несколько уроков, взятых у бывшего испытателя, который теперь служил у Зои Степановны, дали ему возможность чувствовать себя за рулем более чем уверенно. с этими мыслями он вошел в малую гостиную и увидев сидящего за столом человека удивленно воскликнул карп саавельич какими судьбами вот уж кого никак не ожидал увидеть добрый вечер молодой человек благодарю что дошли ли меня время вскочил со стула профессора и истории который когда-то сумел разгадать секрет сабли прошу вас присаживайтесь пригласил гриша чем обязан у меня к вам дело молодой человек помолчав решительно заявил профессор воинственноенный блеснув лысиной я вас внимательно слушаю это касается той самой сабли которую вы когда то мне показали а что с ней не так вы меня не так поняли с ней все в порядке я говорю про тот секрет что скрывается в ножах хотите отыскать тот тайник удивленно улыбнулся гриша не ожидавший от старого профессора такой прыльки хочу к сожалению у меня самого на такое путешествие уже сил не хватит но вот вы а что я не понял гриша вы могли бы проделать такой путь запросто благо вы молоды полны сил а главное вы настоящий боец в нашем случае это очень важно да зацепила вас эта тайно рассмеялся парень вы даже не представляете себе как воскликнул профессор и вскочив забегал по кабинету в таком состоянии его и застал слуга внесший в гостиную под нос со всем необходимым лечи пития ловко растая чашки тарелки и чайники он окинул сервированный стол внимательным взглядом и убедившись что ничего не забытто тихо вышел Проводив его удивленным взглядом, профессор одобрительно хмыкнул и снова принялся расхаживать по комнате. — Карп Савельич, вы бы присели, а то от ваших разгульваний у меня уже морская болезнь начинается. — прячусь в мешку, попросил Гриша. — Да, прошу прощения, задумался. Спохватился профессор и, подойдя к столу, присел, схватив с тарелки пряник и впившись с нее зубами, снова погрузился в размышления. — Так чего вы от меня-то ждете, Карп Савельич? Разлив чай и пригубив свою чашку, сказал Гриша, решив напомнить о своем присутствии. — А, ах, да! — чуть вздрогнув, очнулся профессор. — Я хочу предложить вам поездку. — Куда? Как куда? — Туда, в Аравию. — И зачем? — Йоныш, вы смеетесь надо мной. — Ради разгадки великой тайны! — сплеснул профессор руками. — Карп, Савельич, давайте разберемся. — вздохнул Гриша, отодвигая чашку. — Вы хотите, чтобы я бросил тут все и отправился непонятно куда. Я вас правильно понял? М -м да и ради чего как ради чего это же одна из величайших загадок историй погодите карп саавельвич перебил ее гриша загадка это интересно не спорю но что в итоге что там скрыто такого ради чего стоит рискнуть головой насколько я помню в вашем манускрипте было сказано что там скрыто великое могущество у вас прекрасная память молодой человек довольно закивал профессор благодарствую но это не отвечает на главный вопрос. В чем именно заключено то самое могущество? Что это такое? И самое важное, что с ним делать? Вот в этом вам и предстоит разобраться, подскочил профессор. А зачем, снова не понял Гриша? Я бы понял, будь в вашей книге сказано, что там скрыто золото. Деньги — это тоже могущество. Алмазы из копии царя Соломона — это тоже деньги, но просто могущество. Это что? Неужели я ошибся, и вас интересуют только деньги? Обиженно выдохнул профессор. — Вы не услышали меня, Карп Савельевич? — вздохнул в ответ Гриша. — Я не вижу конечной цели. Поймите правильно, я не историк и не ученый. Я простой механик, и мне важно видеть конечную цель. Понимать, к чему идти и чего я должен достигнуть в конце этой истории. А разгадывать тайну только ради самого процесса — занятие или для ученых, или для богатых бездельников. Но самое главное даже не в этом. — А в чем? — насторожился профессор. — Карта. А что с ней не так? Она утеряна, точнее, разрушилась, развел Гриша руками. Время, знаете ли, ничего не щадит. — Ерунда, — отмахнулся профессор. — Карта у меня есть. — Как? Откуда? — ахнул парень, не веря собственным ушам. — Я хоть и стар, но зрительная память у меня фотографическая. И мне хватило времени, чтобы запомнить ее в тот раз до мельчайших подробностей. И как только вы с капитаном покинули мой кабинет, я тут же нарисовал ее на бумаге. — Это вы так шутите? — не поверил Григорий. — Убедитесь. Победно усмехнувшись, профессор положил на стол лист бумаги отличного качества, свернутый вчетверо. Осторожно развернув бумагу, Гриша с интересом уставился на некое подобие карты с надписями на арамейском языке. Фотографические снимки точно такой же карты лежали у него в сейфе, и Гриша часто разглядывал их. Так что убедиться в почти полной подлинности рисунка ему не составляло проблем. Взяв себя в руки, он свернул карту и, возвращая ее профессору, сказал... Ну, память у меня не такая уникальная, так что сказать точно тут все или нет я не могу, но очень похоже, очень. Признаться, вы меня крепко удивили. Может, не сомневаться, фыркнул профессор, убирая бумагу. Так что вы скажете, молодой человек? Признаться, я не готов ответить прямо сейчас, помолчав, вздохнул парень. Слишком все неожиданно. К тому же у меня есть неоконченные дела, которые я не могу просто бросить. Да как вы не понимаете всю важность такой находки перед целым человечеством? Завопил профессор, снова вскакивая. даплевать мне на человечество карп саавельич как впрочем и ему на меня вдруг вспылил гриша у меня долг только перед людьми которые мне доверились и которые от меня зависят а все остальное мне не интересно неужели у вас нет ни капли авантюризма я не верю что вам самому не любопытно что там вставался старик есть я авантюризм и любопытство все есть но есть еще и обязательства и я будучи человеком слова не могу подвести доверившихся мне людей права не имею хорошо сколько вам нужно времени чтобы привести в порядок все свои дела мрачно поинтересовался профессор полгода я должен получить диплом подготовить себе временную замену на время отсутствия и вообще все как следует подготовить и самое главное нужно подобрать подходящих людей ни одному же мне туда идти экспедицию я подготовлю небрежно отмахнулся профессор это несложно вы так думаете иронично поинтересовался парень а вам же приходилось бывать в тех местах — Нет, я бывал в Египте, Персии, Индии, Японии, а вот в Аравии как-то не довелось, — нехотя признался старик. — Вот и мне не довелось. Но в чем я точно уверен, так это в том, что там очень жарко, везде песок, и воды днем с огнем не найти. К тому же там нет государства. У каждого племени свои земли, и все эти племена постоянно между собой воюют. — Откуда же у вас такие познания? — неверящу смехнулся профессор. В библиотеке порылся, со знающими людьми поговорил. — Знающие люди! — фыркнул профессор. — И где, позвольте полюбопытствовать, вы их нашли? — Есть места. — Это тайна? — не понял старик. — Ну, если вы не забыли, случайно, кто именно нас познакомил, то и вопрос отпадет сам с собой. — Ах, да, Залезский, про него-то я и не подумал, — понимающе закивал профессор. — А что с ним не так? — насторожился Гриша. — Я понимаю, что вы находитесь с ним в добрых отношениях, но просил бы вас не сообщать капитану о нашем разговоре. — Почему? — не понял Гриша. — Чем он вдруг вам так не угодил? да потому что он сделает все чтобы эта экспедиция не состоялась ответил профессор очень огорченно а зачем ему это не сдавался гриша это сложный вопрос ответ на который я не могу дать вот так сразу но поверьте он постарается вас удержать какой то странный у нас с вами разговор получается не находите мрачно спросил гриша которым вся эта история резко перестал нравиться просто я как и вы не могу рассказать вам всего туманно ответил профессор понимаю «Но в любом случае я не готов ответить на ваши предложения вот так сразу. Мне нужно подумать, все взвесить, оценить шансы». «Да, «Вы и вправду сильно изменились», — вдруг ответил профессор. «Даже речь стала другой. Что ж, не смею больше задерживать. Вот, сохраните», — добавил он, выкладывая на стол визитную карточку. «По этому номеру вы всегда сможете мне найти. Признаться, я очень рассчитываю на вас, молодой человек. Буду ждать вашего звонка». С этими словами профессор поднялся, и, выпрямившись во весь свой небольшой рост, церемонно поклонился после чего развернулся и решительным шагом вышел из комнаты этот странный визит заставил гришу задуматься с одной стороны все вроде бы было ясно профессор и вправду человек пожилой и подобная поездка не для него а с другой было совершенно непонятно чего именно он собирался подобной экспедицией добиться все его восклицания о тайне и великой загадки для парни были не более чем красивыми словами Ведь если брать по большому счету, то вся эта тайна принадлежит именно ему, Грише. И сабли и рубин принадлежали ему. И именно его собирались пытать и даже убить ради этих вещей. И дело тут вовсе не в жадности или желании присвоить все лавры открытия себе. Просто он никак не мог понять, чего именно профессор желает добиться в итоге. Если уж на то пошло, то что мешает тому же профессору нанять парочку авантюристов, способных рискнуть собственными шкурами ради солидной награды? объявить хорошую награду, доплату за риск и отправить для пригляда с ними одного из братьев-прислужников. Вспомнив громадного угрюмого привратника, Гриша чуть усмехнулся. Такому бугаю призвать к порядку несколько взорвавшихся авантюристов проще парень и репы. Достаточно просто сжать кулаки и посмотреть. У зверя дикого взгляда и то легче. Но профессор почему-то пришел именно сюда, к нему, Григорию. И сразу возникает вопрос. Почему? элементарная порядочность ой сомнительно ведь не покажи ему профессор той карты гриша бы не знал что она у него вообще есть но он пошел даже на то что решился показать ее зачем почему ему так важно чтобы в экспедицию отправился именно гриша слишком много вопросов и ни одного ответа сообразив что сам ничего не придумает просто потому что слишком плохо знает этого человека гриша отправился в кабинет скрывать от капитана залесского подобный визит несмотря на просьбу с самого профессора было бессмысленно у парни даже сомнений не возникало что один из слуг уже доложил капитану о странном визите поэтому едва усевшись за стол пари снял трубку телефонного аппарата и пару раз крутанув ручку вызова назвал барышни на коммутаторе нужный номер услышав ответ гриш чуть улыбнулся и сказал «Петр ефимович вечер добрый простите что беспокою но тут очень уж неожиданный визит мне нанесли посоветоваться бы надо приезжайте за одной поужиным а то вы как всегда поесть небось забыли выслушав ответ он положил трубку и взяв колокольчик вызвал мажордо иван сергеевич начал он едва мажордом вошел в кабинет скажите там на кухне что у нас к ужину капитан за лески будет пусть чего вкусного приготовит он как обычно пообедать толком не успел сделаем хозяин улыбнулся в ответ мажордом иван сергеевич ну сколько раз просил не хозяин я вам чуть не увыл гриша вы уж простите но просто по имени к вам обращаться не могу смутился с мажуром не по чину а так дому всему вы хозяин значит и нам тоже ведь мы тут милостью вашей живем я ж не зверь какой чтоб людей на улицу гнать насупился григорий это вы не зверь а другой выгнал бы и на все просьбы петра ефимовича не посмотрел видал я таких так что не обессудьте хозяина но другого обращения вы от нас не услышите ну и черт с вами упрямцы растерян усмехнулся парень да вы не переживайте хозяин нам не сложно а другим сразу ясно что в доме все в порядке это с чего а с того что всякий сторонний такое обращение услышав подумай что хозяин дома хоть и молод а характер имеет а характер причем не всякого владетеля прислуга хозяином величать станет «А уж если стали, значит, он того заслуживает», — наставительно пояснил мажордом. «Ишь ты, и тут политика», — проворчал Гриша, почёсывая в затылке. «А как же, оно вроде и мелочи, не бывает у нас никто, кроме нескольких знакомых ваших, а всё одно такой порядок знающему человеку о многом скажет». «Ладно», — говорил, — покачав головой, сдался Григорий. Вести этот бесконечный спор он мог долго, но не видел смысла. к тому же все тот же за леске не раз повторял ему что ставшие слугами люди в службе жендармерии провели немало лет и прислушиваться к их мнению стоит привыкши учиться всему и везде гриша решил запомнить эти слова и теперь после этого странного спора в очередной раз для себя отметил что в словах мажардома есть резон задумчиво оглядев разложенный на столе бумаги парень понял что учебы на сегодня придется отложить и вздохнув отправился в библиотеку Просматривать свежую прессу его приучил князь, начинавший свой рабочий день именно с этого занятия. Усевшись в кресло парень развернул номер ведомостей и быстро просматривая колонку за колонкой с удивлением для себя отметил, что с каждым днем в газетах все настойчивее говорят о войне. И войну эту пророчит не на западе, где у империи были извечены враги, а на востоке, который спокон веку считался медвежьим углом и сонным царством. В Корее и Китае уже вовсю громыхали пушки. Японские корабли дерзко атаковали все, что покидало акватории портов. Самураи не боялись даже задираться с европейцами. «И этим-то чего не имелся», — проворчал Гриша, сворачивая газету. Раздалась стрель дверного звонка, и парень, вскочив, поспешил встречать гостя. Петр Ефимович отдал трость и шляпу слуге, пожал руку мажордому и, коротко обнявшись с Гришей, устал улыбнулся. Снова подрос, и, похоже, матереть начал. И куда тебя прет? Скоро семку размерами догонишь, — пошутило наглядывая парня. — Мы не до того медведя, как пешком до Парижа, — рассмеялся в ответ Гриша. — Проходите, Петр Ефимович. — Благодарю. Ну, рассказывай, что у тебя опять приключилось, — улыбнулся капитан, со вздохом усаживаясь за стол. — Явился ко мне сегодня ваш профессор и предложил ни много ни мало съездить в Аравию, — огорошил его Гриша. Карп Савельич, на всякий случай уточнил капитан. Он самый. А самое интересное, что он умудрился по памяти карту нарисовать. Ту самую. Я ее видел. И как? Похоже? Быстро спросил капитан, разом посуровив лицом. Несколько мелких расхождений, конечно, есть, но это мелочи. А так точка в точку. И вот ведь старая сволочь, вырвался капитан. И что ты ему ответил? Для начала потребовал полгода на приведение дела в порядок, а потом вообще тень на плетень навел. А он? Обиделся, похоже. Обиделся? Странно. Такие, как он, не обижаются. Странно. Вот и я говорю. Странно. Шесть лет о той истории ни слуху, ни духу, а тут вдруг здравствуйте, собираясь, поехали. И ведь крутит чего-то. Я так от него прямого ответа не добился. А какого именно ответа ты ждал? Не понял капитан. Что именно он хочет там найти? Понимаете, если уж человек вдруг приходит с таким предложением, значит, он в своих фолиантах умудрился найти что-то такое, что его очень заинтересовало. А он — это великая тайна, это одна из главных загадок Востока, в общем, кроме громких слов, ничего. — Это все, что тебя удивило? — иронично спросил капитан. — Больше всего меня удивило другое. Откуда он про дом этот узнал? — не поддался на подначку Гриша. — Правильный вопрос. Что еще? — Он очень не хотел, чтобы о нашем с ним разговоре узнали вы. — А ты решил рассказать, — кивнул Залезский. — Не объяснишь, почему? Но... — Ну... я хоть и студент но не дурак усмехнулся гриша а его визите мажер дом думаю вам уже сообщил как говорится на всякий случай а его просьба меня признаться насторожило ведь тут что получается о том что я получил в наследство этот дом он узнал а кто здесь служит нет иначе он назначил бы встречу где то на улице ну или и к себе бы пригласил но ведь не поленился лично приехать вот и выходит прослуг он ничего не знает молодец — одобрительно кивнул капитан. — Верно все разложил. — О слугах твоих, кроме меня, еще только пара человек знает. Чем этот дом мне удобен был? — Он таким и остался, — негромко ответил Гриша. — Я вашу просьбу помню. Если нужда возникнет, милости прошу. — Спасибо. — Помолчав, тихо выдохнул капитан. Слуги начали вносить в столовую приборы и ловко сервировать стол. Капитан, не чинясь, здоровался с каждым, попутно перекидываясь с ними парой слов. гриша специально дошел в сторону чтобы дать возможность старым со служивцам поговорить о своих делах заметив это мажардом только одобрительно кивнул и проверив сервировку вышел из столовой последним старательно прикрыв за собой дверь гриша вернулся к столу и с неудумением понял что сегодня у них к обеду уха стерляжья с большими кусками рыбы попробовав варьву он одобрительно хмыкнул и оррудуя ложкой только успел проворчать и когда только успели Повар у герцогини знатный, она его за собой по всей Европе возила, и как повара, и как прикрытие. А потом он за ней сам сюда переехал, хоть и предлагали ему настоящего принца служить. Так что пользуйся и радуйся. — Да я радуюсь, но ведь он такое количество разных блюд готовит, что если бы я все это съедать буду, через месяц в двери не пролезу, — пожаловался Гриша. — Дури! — Кто ж тебя заставляет все до крошки съедать? — рассмеялся капитан. — Ложечку того попробовал, ложечку эту, так понемногу от каждого блюда съел и сыт. А повару приятно, что его стряпню хозяин ценит. Все, что не подают, пробует. — А остальное куда? — мрачно уточнил парень. — Как куда? Что сами доедят, а что и выкинут. — Нет, Петр Ефимович, не привык я едой разбрасываться, — вдруг заявил парень. — Люди за те продукты своим потом платят, силы кладут, а тут выкинуть не будет такого. ох ты ж растерянно охнул капитан прости гриша не подумая что ты и сам станичника из само детства хозяйстввал не в том дело я ведь и голодные времена застать успел в тот год у нас по весне дождей почти не было жара такая была что реки вдвое сузились хлеб весь на корню засох скотина пала люди тогда ли беду ели тяжкий год был я мальчонка совсем был а до сих пор помню как родителям тяжко было прости растерянно вздохнул капитан бог простит грустно улыбнулся парень снимая крышку с очередного сутка телятина с черносливым и гречневой кашей была выше всяческих похвал отдав должное очередному блюду за леске отодвинул тарелку и сыто отдуваясь потянулся за папиросами потом вспомнив что григорий не курит принялся растерь наглядываться дымите на здоровье отмахнулся гриша вилкой указывая ему на пепельницу стоявшую на журнальном столике я смотрю столица тебя совсем не испортила рассмеялся залеский пересаживаясь на диван испортила вздохнул в ответ парень если бы не мастер лю давно бы все знания растеряллся с этой учебой ты эти сказки кому другом расскажешь фыркнул залекий а мне арапа заправлять не надо казаки регулярно докладывают какие чудеса ты на полигоне показываешь да и мастер на тебя не нахвалится грозится в свой доцан на последние испытание отправить вот вот а тут профессор с экспедицией своей вернулся гриша к прерванному разговору да странности тут много задумчиво кивнул капитан ты и главное не спеши соглашаться тени время а мы по за нимм приглядим не нравится мне такая таинственность я ему никогда дорогу не переходил за консультацией платил исправно а он вдруг решил меня от серьезного дела отодвинуть и скажу прямо не нравится мне это вот и мне не нравится мрачно кивнул гриша особенно это его поспешность «Потому и говорю, не спеши. Пусть начнет суетиться, раз шьет так припекло. Сам знаешь, чем больше суеты, тем больше ошибок». «Да уж это точно», — скривился Гриша, припомнив собственные ошибки. «А теперь присаживайся поближе и поговорим более предметно», — скомандовал капитан, доставая из кармана любимый блокнот и карандаш. Очередной нож с глухим стуком вонзился в мишень, и мастер Лю, едва заметно усмехнувшись уголками губ, негромко произнес. «Хорошо. Движение ровное, размеренное, дыхание спокойное. Похоже, ты усвоил главное правило». «Всегда оставайся спокойным», — улыбнулся в ответ Григорий. «Верно?» «А мне говорили, что удерживать все в себе опасно для здоровья». «И кто это такой сказал?» «В университете преподаватель один». «Немец?» «Да, я так и думал», — фыркал мастер. «Да». но если тебя это беспокоит, дождись, когда останешься один или отправляйся на полигон. Там и выпускай пар. Можешь кричать, стрелять, рубить, делать все, что на ус бреет, но только когда останешься один. А в бою, запомни, малыш, в любом бою всегда оставайся спокоен. Только так ты сможешь победить. Любое сильное чувство может быть использовано против тебя, закончил Гриша. Я знаю, что ты все помнишь. Главное, чтобы ты не забывал эти знания использовать. мастер не могу спросить конечно вы когда-нибудь выходите с полигона конечно если в этом есть необходимость а просто так погулять например в первые годы когда я только приехал сюда я регулярно бродил по городу а потом стало нентересно влюбоваться на чужие дома как обы зевака мне скучно а в каких еще городах вы бывали во многих и не только в россии загадочно усмехнулся мастер но к чему ты это спросил хочу пригласить вас к себе у меня давно уже свой дом и вы там так и не побывали ну в том доме мне приходилось бывать грустно улыбнулся мастер но ну, не у тебя в гостях нет и, вот и я об этом а тебе не надоели мои бесконечные поучения вдруг поддел его мастер так по делу все чего же тогда жаться развел гриша руками хорошо я приму твое предложение если ты ответишь на один мой вопрос слушаю моментально подобрался парень отлично знавший что простых вопросов у мастера не бывает ты и хотел бы сдать испытание мастера это как не понял парень так как сдают его в моем монастыре уже много веков подряд но учти там меня уже не будет и тебе придется решать все самому испытание мастера задумчиво повторил гриша и что это даст что будет после него ты получишь знаки по которым тебя узнает любой человек имеющий отношение к нашему братству и поспешит оказать тебе помощь или попросит помощь у тебя и я буду обязан помочь ему с легкой улыбкой добавил парень тебя это не устраивает насторожился мастер дело не в этом я с детства приучен помогать всем кто в той помощи нуждается воспиталь так но я не понимаю почему это нужно делать не от души а по обязательству интересный вопрос но ты еще слишком молод и не понимаешь что иногда оказать помощь по обязательству бывает важнее чем от души это не мной придуано это жизнь я понимаю не уверен вдруг качнул головой мастер скорее ты думаешь что понимаешь хорошо я поясню как я это вижу не уступил парень к примеру однажды ко мне в дверь стучится человек и говорит что он является филером жандармерии и ему нужно спрятаться он называет мне имя капитана залесского я его прячу после чего помогаю связаться с капитаном это и есть помощь по обязательству Я не служу в отделе, но имею непосредственное отношение к нему, а значит, могу отказать. Ведь никому и ничем не обязан. Но я в хороших отношениях и с самим капитаном, и с его казаками. А главное, вы, мой учитель, являетесь главным инструктором службы. «И что все это значит?» — уточнил мастер. «Что, помогая пришедшему, я помогаю вам. Я в чем-то ошибся?» «Нет, ты совершенно прав. Но какое-то отношение имеет к братству, о котором я тебе сказал?» «Прямое». Прежде всего, я не знаю, что это за братство, в чем его цели, чего не желают достичь. Я вообще о нем ничего не знаю. Вы можете сказать, что, служа здесь, вы не можете посоветовать мне чего-то, что может пойти во вред моей родине. Но вся беда в том, что вы находитесь здесь, а они где-то там, и вполне могут не сообщать вам о своих делах. «Ты беспокоишься о возможной войне», — понимающий кивнул мастер. «И о ней тоже. Я понимаю ход твоих мыслей и должен признать, что это нравится». Ты не кричишь о патриотизме. Ты и есть патриот. Я не стану убеждать тебя, что мое братство не интересуют мерзкие дела и политика. Мы недаром называемся монастырем. Наши искания протекают в иной плоскости. Это духовные практики. Ты что-нибудь знаешь о буддизме? Немного, смущенно признался Гриша. Пожалуй, мне стоило начать этот разговор раньше, задумчиво протянул мастер. Это неважно. В любом случае, я не буддист и веру менять не собираюсь, решительно заявил Гриша. Этого и не нужно. Не важно во что человек верит важно как он соблюдает заветы этой веры не понимаю растерян признался парень чего именно ты не понимаешь что значит неважно во что человек верит это долгий разговор и предмет многовековых споров разных теологов но я и мои братья твердо верим что название богам давали люди а на самом деле он один тот кто создал землю и все на ней существующее Мы называем его Будда и считаем, что рядом с ним есть другие боги. Вы верите в Христа и Троицу. Мусульмане почитают Аллаха, иудеи — Яхве. Но на самом деле есть только один создатель. Как-то это все слишком заумно для меня, — подумав, признался Григорий. Просто ты никогда раньше не задавался такими вопросами. Ты просто жил и верил, как верили твои родители, а до них их родители. — Не знаю, — тряхнул Гриша чубом. «Меня учили, что казак бьется за отчизную веру православную, а все остальное неважно». «А как же семья?» — не понял мастер. «Так отчизна — это и есть семья, отчьи земли». «Странно, ведь в армии принят клич за веру царя и отечества, а ты говоришь за отчизную веру. Куда ж тогда в царь делся?» «Цари приходят и уходят, а отчизна и вера были, есть и будут. Армия — люди подневольные. Им что прикажут, то и кричат. А казаки себе клич сами придумали». и что у всех казаков такой клич за других не знаю а на кавказе изначально так было сложный у нас разговор получился вдруг улыбнулся мастер значит ты не хочешь становиться мастером признаться я не понимаю что значит быть мастером дед говорил что учиться всю жизнь надо только тогда будешь хоть что то уметь а вы говорите выдержи испытаний и станешь мастером ну и выдержал и что дальше — Твой дед был очень мудрым человеком. Конечно, сдав испытание, ты все равно будешь должен продолжать тренироваться. Но после него тебе станет проще. — Чем проще? — Я знаю, что такое испытание. Это сложно, очень сложно. Но что изменится после него? — Прежде всего, ты сам. И правда, странный разговор. Растерянно усмехнулся Гриша. — Вот скажите, мастер, раз вы предлагаете мне ехать в монастырь, значит, вы уверены, что я смогу выдержать то испытание, верно? — Можно сказать и так. — А раз так? то что мне мешает просто продолжать учиться? Просто так, без испытаний? Да, например, бросай ножи, менять углы и порядок бросков, увеличивать расстояние, действовать в обратном порядке. Да много чего придумать можно. Можно. И никто тебе не станет мешать. Но я не понимаю, почему ты не хочешь пройти испытания. С чего ты вдруг так заупрямился? Я не упрямлюсь, мастер. Просто я казак и уже выдержал главное для себя испытание. А все остальное-то скорее для собственного интереса. «Она была права, а я старый дурак», — грустно усмехнулся мастер. «Кто она?» — не понял Гриша. «Яна. Она с самого начала знала, что ты откажешься, и сразу сказала мне об этом. Я не поверил и оказался в дураках». «Вы не дурак, мастер. Это просто я другой, не такой, как остальные, кого вам приходилось учить». «Вот потому я и сделал глупость, не заметив этого сразу». «Простите, мастер, я не хотел вас обидеть», — растерянно повинился Гриша. здесь нет твоей вины ты такой какой есть и я не в обиде так вы продолжите меня учить мальчик как ты думаешь почему я вдруг заговорил с тобой про испытания именно теперь не знаю да потому что я передал тебе все что знаю сам теперь тебе осталось только отточить полученные знания но ведь наши тренировки не закончатся с надеждой спросил парень если ты сам того не захочешь улыбнулся мастер хлопнув ее по плечу спас христос мастер тогда утолите мое любопытство с облегчением улыбнулся гриша ну что еще сварливо отозвался люк откуда вы так хорошо наш язык знаете я еще мальчишкой был когда в наш монастырь пришел человек казак он был раннен и нуждался в помощи братья вылечили его это был первый человек от которого я узнал что мир очень велик с ним ей и начал говорить по русски потом став послушником я часто выходил за территорию монастыря чтобы узнать о жизни вокруг как можно больше это тоже было испытание подростков отправляли в большой мир не давая им ничего кроме посоха и чаши для подаяния и они должны пройти по тайге дойти до какого нибудь поселения и прожить в нем ровно год кто то выполнял все за год а кому то и пяти было мало а некоторые вообще не возвращались все в руках будды Были даже такие, кто оставался жить в тех деревнях и создавал свою семью. И когда об этом узнавали, их не трогали. Каждый выбирает свой путь сам. Но самое главное, дети таких послушников однажды тоже могли прийти в монастырь и стать учениками. Это не возбранялось. Мастер умолк, задумчиво разглядывая небо на горизонте, словно видел перед собой те далекие дни. Интересно, а что было дальше? Не удержался Гриша, которого захватил этот рассказ. А дальше была длинная жизнь, в которой молодой и упрямый, как осел-монах, бродил по земле и везде чему-то учился, — грустно усмехнулся мастер. Но рано или поздно всему приходит конец. Вот и моим исканием тоже пришел. Однажды случилось нечто, после чего я понял, что больше не хочу так жить, и отправился обратно, в монастырь. Но не дошел. Было всякое в пути, а однажды я столкнулся с генералом. Имен я называть не стану, скажу только, что сейчас он является главой всей службы. Так я стал учить всех, кого ко мне приводили. И стали легендой службы, улыбнулся парень. Громкое слово, не более. Отмахнулся мастер и, потянувшись, предложил. Пошли лучше чай пить, а то от долгих разговоров в горле пересохло. Здрав, буй, братья! Раздался медвежий рёв, и Гришины рёбра захрустели в могучих объятиях. семка бугай бешеный раздавишь глухо прохрипел парень делая слабые попытки вырваться как же раздавишь тебя продолжал реветь семенов пуская гришу что сила что голос усмехаясь проворчал тот демонстративно ковыря в ухи полгода не виделись как дела улыбаясь от уха до уха спросил семен хлопнув приятели по плечу так что тот невольно присел слава бог жив а ты как далеко ездили а ты не знаешь вдруг удивился Семен. «Чего не знаю?» — насторожился Гриша. «Так женили меня!» — смущенно развел гигант руками. «Потому и уезжали!» «И как? Толк-то есть?» «Так на сносях, моя! Батя от радости аж помолодел! Думал, отстань теперь, а он еще больше на меня наседать начал!» «Ничего, терпи. Вот получит внука в руки, так разом про тебя забудет!» «Скорей бы уже! А ты чего опять такой смурной? Случилось чего?» — Вроде и нет, а если подумать, то вроде как чего-то и намечается, — пространно ответил Гриша. — Не темни, братья, рассказывай, что за беда, — потребовал гигант. — Так нет беды, — почесав в затылке, признался Гриша. — Просто вдруг снова та история старая всплыла. — Эт, которая с ножнами? — Она самая. — И чего? — Понимаешь, Сёма, когда за несколько дней мне предлагают ехать сразу в два разных места, я сторожиться начинаю. — С чего? — А это значит, что снова беда рядом. — Сема? — Ну, не нравится мне такая суета. Вроде и дела эти между собой не связаны, а вот чуя в сердце, что спокойные деньки закончились. — Так ты зови, ежельчего. Вместе разберемся. — Куда тебе теперь воевать? Сына растить надо. — Обидеть хочешь, Гриш? — вдруг насупился гигант. — Рот продолжил, и слава богу, а со службы меня никто не снимал. — Да ты не злись, — примирительно улыбнулся Григорий. — Я пока и сам толком ничего понять не могу. Знаешь ведь, как оно бывает? вроде все хорошо вокруг а внутри все ноет чего то эд да это бывает подумав решительно кивнул семен вот у меня сейчас так и не случилось ничего и дела хорошо идут и с учебой нормально оно все ноет и ноет а чего ноет непонятно ну если уж у тебя заныло значит точно чего то будет неожиданно выдал с семен не да ромбати говори что на тебя как моряку на компас смотреть надо и ты дядьки елизар так про меня не понял гриша а кто же еще что не злится больше ты про ту пулю ага так он и не злился рассмеялся семён испугался он тогда за меня а то что рычал на тебя такту от расстройства в той перестрелке по-другому нельзя было детей ведь спасали а в том сам знаешь нас по всей губернии бросали Да и ты в учебу с головой ушел. На полигоне только для тренировок появлялся. Вот оно и не сросло, и чтоб вам поговорить спокойно. Он из-за того даже расстраивался. И что на свадьбе тебя не было тоже. — О, свадьба! — вдруг спохватился Гриша. — Я ж тебе подарок должен. — Чего ты должен? Ничего ты мне не должен! — возмутился Семен. — Это я тебе за науку по гроб обязан. — И вот ты еще мне тут считаться начни! — рыкнул Гриша. — Сказал должен, значит, так тому и быть. — Не дури, Гриш! — чуть не взмолился гигант. молчи лучше бугай дурною отмахнулся парень у меня друзей по пальцам пересчитать а тут свадьбы и без моего дара так не будет говори чего хочешь так есть у меня всю гриш смущенно пожал с семен плечами я уж про карабин твой не вспоминаю за такое оружие наш полусотню душ продать готово можешь сделаешь им да я бы рад но начальство не разрешит скривился гриша не слыхал ты как они упирались когда капитан пытался разрешение на перевооружение получить только что анафиму на мою голову не требовали наложить аджиж семён выругался так что у друзей трава под ногами пожухла ты чего опять лаишься бугай дурной послышался за спиной и они оглянувшись увидели подходящего унтра офицера здрав бутилизар михайлович первым поздоровался гриша снимая по паху и склоня голову и тебе здоровье гриша улыбнулся унтр обнимая парня слава бог свидделись этот небось уже нажаловался на меня спросил он кивая на сына С чего ему жаловаться? — удивился парень. Рассказал только, что оженили, и все. — Оженили! — фыркнул Елизар. Пока не пообещал оглоблю, а башку его дурную обломать, упирался. И, а девка-то самый мед, и пригожий, и хозяйка, а главное, статью не обижена, как раз такому бугаю в пару. А он все не хочу, и все. — И что ж теперь? У нас вместо одного медведя два будет? — в притворном ужасе ахнул Гриша. — Точнее, медведь с медведицей? «Сам ты волчара желтоглазый!» — расхохотался Елизар. «Главное, чтобы медвежат теперь побольше!» «Это уж божьей милостью!» — кивнул Гриша. «А сам-то как?» — сменил тему Унтер. «Диплом-то получил уже?» «Полгода еще!» — вздохнул Гриша. «Вот защита пройдет, и получу». «А потом что? Чем займешься?» — не унимался Унтер. «Не решил пока. Так может, и тебе невесту подобрать, а что? Парень, ты хватки, умный, образование вон имеешь, да еще и рода казачьего известного». — Бать, ну куда ему станишницу? — вдруг перебил отца Семен. — Он теперь инженер, ему купеческую дочку в самый раз сватать, а то и повыше кого-то и станишницу. — Семка, вот ты иной раз как ляпнешь чего, так хоть стой, хоть падай, — покрутил Гриша головой. — Ты еще скажи, что мне в пору к дворянке свататься. — А чего нет-то? — вдруг возмутился Семен. — И что, для дворянского рода рылом не вышел? Так пусть сначала они хоть половину того, что казаки делали, выполнят. — Сема, ну какой из меня дворянин? — отмахнулся Гриша. — Самый настоящий, — с мрачно-серьезным видом заявил гигант. — Настоящий дворянин будет из наших, из казаков. Честный, образованный, да еще который завет и предков чтит. Да за таким дворянином любой уважающий себя казак пойдет. — Что-то тебя не туда понесло, — растерянно проворчал Гриша. — Туда, — негромко ответил Унтер. — Ой, браты, как бы за такие мысли нам на Сахалине с Кайлом не оказаться, — буркнул парень. «У казаков испокон веков дворян не было. Казачий круг все дела решал. А вы вдруг решили казачье дворянство учредить?» «То не мы решили», — все так же тихо ответил Унтер. «О том речи среди казаков давно идут. Цари да императоры все норовят над нами своих дворян поставить, а того не понимают, что дворянство-то нам не указ. А вот если звание кто из наших получит, так за ним любой казачий круг встанет». «А как же заветы?» Ведь не было никогда такого. И потом, что получится? Ведь дворянину вместе со званием еще и души крестьянские положены. Ну, назначат меня на какую станицу, и что с того получится? Нет, дядька, ничего с той затеей не выйдет. И если такой владетель согласится казачий круг слушать и в станичные дела не вмешиваться, получится, — ответил Унтер. И получится, что дворянин тот владетелем только по названию будет. Он кругу свой приказ, а круг его куда подальше, да по матушке. «Сам знаешь, дядька, сколько дурных приказов, иной раз в станицу приходит. А исполнение с него требовать станут. Нет, не бывать казачеству под дворянством, если только безземельное получить с правом наследования». «И то хлеб», — задумчиво вздохнул Унтер. «Странно, пока говорили, вроде складно все было. А как ты раскладывать начал, и про одни получается». «Вот что, дядька, есть у меня предложение», — вдруг улыбнулся Гриша. «Сказывай», — кивнул Унтер. Приходите с Семкой в гости ко мне. Сегодня вечером и приходите. Посидим, выпьем, закусим и поговорим по душам. А то стоим тут посреди полигона словно мишени и пытаемся о серьезном деле беседовать. А что, и придем. Чуть подумав, весело усмехнулся Елизар. Ну и слава богу, как освободитесь, так сразу ко мне и ступайте. А ты куда сейчас? Вдруг спросил Семен. Надо еще в пару мест забежать, а потом домой. Сказать, чтобы столы накрывали. Хитро прищурился Григорий. Добро. тогда колодцу пошли усмехнулся в ответ елизар все трое развернувшись дружно направились в сторону выхода умывший и сменив одежду казаки разошлись по своим делам гриша едва только отец с сыном ушли поспешил в караулку и попросив разрешение позвонить тут же телефонировал домой попросив мажер дома заняться подготовкой к приему гостей парень выскочил на улицу и запрыгнув в седло галопом понесся по магазинам Идея сделать Семену к свадьбе подарок захватил его с головой. Только теперь, вынырнув из своей круговерки учебы, Гриша вдруг понял, что соскучился по этим людям, ставшим для него такими близкими. Да, это было не то боевое братство, о котором слагают легенды, про которые рассказывают старики. Но за любого из этих людей он, не задумываясь, рискнет собственной жизнью. Доехав до гостиных рядов, Гриша привязал коня к ближайшей коновязи и остановился, задумчиво оглядываясь. что можно подарить громадному неимоверно сильному казаку для которого с самого детства самой главной ценностью были конь оружие и благополучие близких новый карабин он уже получил коня ему просто так не купишь уж больно тяжел казак после недолгих раздумий гриша решил начать с подаркой его наваявольной жене свернув к знакомой лавке парень вежливо поздоровался с уже знакомой по прошлому визиту женщины и не раздумываясь спросил «У вас есть что-нибудь вроде маниста, только золотое?» «Маниста?» — удивленно переспросила женщина. «Как у казаков?» «Да, мне подарок сделать надо». «Понимаю, но маниста у нас нет. Могу предложить и жерель, вот взгляните». Добавила женщина, доставая с прилавка названное украшение. Внимательно осмотрев предложенное, Гриша с сомнением протянул. «Какое-то оно простое. А что, покрашу, не найдется?» «А денег у вас на такое хватит?» Вдруг спросила продавщица. «Хватит. твердо ответил парень глянув ей в глаза не ожидавшие подобные выходки женщина судорожно сглотнула и испуганно кивнув медленно попятилась к двери в подсобное помещение будет лучше всего если покажете мне что то что сделала ваш дедушка по рисункам софы услышав знакомое имя женщина слегка успокоилась и задумчиво посмотрев на парни спросила вы ведь уже бывали у нас заказывал у вашего дедушки перстень печатку на которую рисовала софа — Есть у меня одна вещь, но она встанет вам в пять тысяч на ассигнации. — Чек примете или в банк ехать придется? — быстро спросил Гриша, доставая чековую книжку. — А что было на том вашем перстне? — вдруг спросила женщина вместо ответа. — Улыбающаяся и подмигивающая кошачья мордочка, — грустно улыбнулся Гриша. — Вы от капитана Залесского, — кивнула женщина с заметным облегчением. — А вы решили, что я вас грабить пришел? — вдруг сообразил парень. простить молодой человек смутил с продавщица вот именно про эту вещь я говорила добавила она доставая из железного ящика ожерелия украшенная гранатами то что нужно обрадовано выдохнул гриша